Дальше Митя смотреть не стал. Повернулся, побрел в свояси. Понимал, стыдно будет тайному советнику после случившегося мальчонке в глаза смотреть. Но Пикин-то, Пикин. В тот же вечер был маскарад по случаю дня рождения ее императорского высочества, благоверной государыни Великой Княжны Марии Палны, которой недавно сравнялось девять лет. Празднество намечалось пышное, с размахом, на что имелись свои причины. Дочка-наследника сначала начала зимы тяжко хворала свинкой. Все уж думали, не выживет, но уберег Всевышний. Еще несколько дней назад была слабенькая. Оттого и с праздником вышла задержка. А теперь уж вовсю бегала и даже ездила кататься. Государня, сердечно любившая резвушку, придумала особенную затею — лесной бал. Когда Мария пал на Совсем помирала, а в густейшая бабка спросила у нее, желая ободрить, что, мог подарить тебе, душенька, на день рождения, а сама уж и не чаялась, что внучка доживет. «Лесную зверушку-ежика», — молвила ее высочество слабеньким глазком. Эту историю при дворе рассказывали не иначе, как утирая слезы. И вот теперь Таврический дворец обратился в лесное царство. Стены парадной залы были сплошь покрыты еловыми и сосновыми ветками. Кресла задрапировали на манер пней. из обклеенных настоящей корой колонн высовывались чучела медведей, волков, лисиц. А для входа гостей приспособили боковой подъезд. Ради такой оказии обращенный в огромного ежа. Еж щетинился деревянными иглами в сажень. Стеклянные глаза светились огоньками, а дверь была устроена у лесного жителя в Баку. Когда привезли великую княжну, и она увидела чудесного зверя, то захлопала в ладоши и завизжала от восторга. Ее высочество было в наряде ягодки-земляники, красное платьице на обритой головке изумрудный венец. Приглашенным было велено вырядиться лесной фауной либо флорой, грибами, зверями, лешами, русалками и прочими подобными фигурами. Пренебречь не дозволялось никому, даже иностранным посланникам, которые расценили затеваемое торжество не в сентиментальном, а в политическом смысле, и явились прусский посол в виде груздя, британский — соболя, шведский — дровосека, неаполитанский — зайца, а больше всех постарался баварский, нарядившись пригордым дубом. После в реляциях своим правительством отписали, что сияли горе, несомненно, знаменует торжество леса, то есть... Лесной державы России над своим давним соперником Полем, сиречь Польшей. Митю Камердинер нарядил мужичком-лесовичком, пудру с волос смыл, приклеил бороденку. В остальном же наряд был незатейливый крестьянский, лопаточки, плисовые порты, белая рубаха с подпоязкой. В руке полагалось нести лиственничную ветку, грозить ею всем встречным и даже бить. Иголки мягкие, не оцарапают. Бить он, конечно, никого не стал, и вскоре, будто то ненароком, обронил ветку на пол. Походил среди гостей, поглазел но наряды, в очередной раз подивился недоумству взрослых. Настроение было тоскливое, еще тошнее стало, когда услыхал сзади шепоток. «А я вам говорил, ваше сиятельство, никакой он не ребенок, а ученый вавилонский Карла, и лет ему никак не меньше пятидесяти». Глядите, вон на макушке прядь седая. Не докрасил. О, невежественные, пустоязыки, скудоумные! Дальше хуже. Подлетел фаворит, нагнулся, зашептал, глаза сумасшедшие. Здесь она, моя, Псишея. Доложили, ее карета подъехала. Три недели носа ко двору не казала, а тут не посмела государю не огорчить. Письмо не забыл? Помню. Буркнул Митя. Молодец. В конце так присовокупи. Князь зашелестел в самое ухо. Нынче ночью жди, как постылая заснет приду. Ни замки, ни стены не остановят. Пади, нашепчи ей, и смотри, если что, кишки размотаю. Да кому ей-то? Жалобно вздохнул несчастный Митридат. Я ведь и знать не знаю, какая особая имела счастье вызвать сердечный интерес вашего сиятельства. Графиня Хавронская! Павлина А. Никитишна. Павленька. Зуров выговорил это имя нежно, словно пропел. Видишь клавесину арфу?